Глава восьмая. Следствие ведут колобки. Фирма по изготовлению магических шаров. Так, торжественно провозгласила леди травиата, протягивая острые ногтища к шару. Она закатила глаза и еще долго мычала. Я даже начала клевать носом. Вижу! Вдруг заорала она так, что я дернулась, а засевший под столом табурет подавился тапком. «Вижу!» — благоговейно произнесла она, закрыв глаза. «И?» — уже не выдержала я. «Он, он, о, это мужчина! Вот это новость! Я бы сказала просто открытие какое-то. Ну, спасибо, Машка, удружила. И что бы я делала без этой вот чудо да что вы говорите? Удивительное явление!» Я скромно кашлянула в кулак, но леди Травиата словно бы и не заметила моего сарказма. «И он! Так-так, сейчас-сейчас! О, у него волосы!» В это время в смежной комнате что-то громыхнуло, раздались ругательства, а потом звон битого стекла. «Финская раковина!» — охнула леди Травиата, сразу выходя из транса. «Или керамическое кашпо! Да кабаньянус вам в суп, без руки!» Она вскочила и со скоростью ракеты выскочила вон. Шума и ругань в гостиной сразу поприбавилось. Я обреченно выдохнула, глядя на шар, исчерпывающее описание. Где-нибудь в Роваде здорово поржали бы над таким портретом. Но хоть не лысый, уже хорошо. Ах да, еще он мужчина, что в свете нынешних реалий тоже не может не радовать. Итак, что мы имеем, Милованова? Ты переспала с каким-то волосатым мужиком и даже не помнишь, как он выглядит. Зашибись, приплыли. Леди травиата вернулась в взлохмаченное, красное и сдергающимся глазом. Я думала, полезет за тонометром, а нет, уселась обратно за шар. Окрылённая уже полученным описанием, я больше не надеялась на чудо и собралась уходить. Хватит с меня. Зачем я вообще сюда приперлась? Итак, на чем мы остановились? Гадалка нервно сдунула кудряшку, и я не осмелилась перечить. Ах, да, волосы. Волосы у него... у него... М -м, темные, не выдержала я. А можно хоть что-то поконкретней? Зачем перебиваешь? захлебнулась возмущением она. Я только-только вошла в астрал. Ты спугнешь мне ауру. Да, темные волосы. Мм, везде! подытожила она торжественно через какое-то время, а я уронила голову на стол. Спасибо за подробности, мне сразу полегчало. Надеюсь, не станет уточнять, в каких именно местах и в каком количестве. Знаете, мне, пожалуй, пора. Я решительно отодвинула стул, но следующий вопрос загнал меня в ступор. «Что он тебе оставил?» Каким-то будто бы чужим голосом пробасила леди Травиата, не открывая глаз. «А это уже что-то!» Я сразу оживилась. «Кольцо! Вот!» Я открыла сумочку, достала дорогущую вещицу и тут же спохватилась, как бы она ни забрала его в уплату. Я думала, гадалка сейчас вцепится в него, начнет рассматривать или выглянчивать, но она, открыв глаза, вдруг жутко испугалась. П -п «Положись сюда, на стол, угу! С опаской покосилась на украшение и добавила с досадой. «Да что ж за день такой! Вам тут медом, что ли, всем намазано?» Она, кряхтя, поднялась со стула и поманила меня пальцем. ну ка сюда иди, поближе!» Ничего не понимая, я повиновалась. Леди Травиата без стеснения принюхалась, и ее лицо скривилось от досады. «Так и знала! Клей этот, чтоб его! Сразу бы, учуяла, тоже выгнала б за шей, Грубо проворчала она. Я сочла необходимым возмутиться. «Что происходит в самом деле? Может, вы мне объясните, наконец?» «Объясню. Чего ж не объяснить?» Гадалка выдохнула, снова усаживаясь в кресло. «Перстень этот принадлежит твоему мужу. Оставил он его, потому что ты в опасности. Кольцо всегда должно быть при тебе, по нему он тебя отыщет». Милое недоумение на моем лице плавно перетекало в раздражение. — Вы проветриваете комнату-то иногда, а то, клеив прям, такая вещь, мало ли чего привидится. Во-первых, я не замужем, а во-вторых, вы... вы шарлатанка. Я, переполненная возмущением, повернулась к двери. — Кольцо забери, — остановила леди ребята. Лучше на шею повесь, коли велико. И уходи с глаз моих, уходи. Иди отсюда, девка, как там у вас говорят, с богом. Ах да, точно. Я гордо вернулась к столу, но тут снова что-то громыхнуло, затрещало, и свет в комнате потух. Споткнувшись о ножку стула, я налетела на стол, тот покачнулся, и кольцо загромыхало по полу. «Так и знала!» — хлопнула ладонью по столешнице гадалка. «Кабель электрический пробили! Да чтобы у вас руки по самые пятки отсохли! Вот беда! И так без мозгов были, а теперь и остатки расплавятся!» Она отдернула портьеру, комната озарилась дневным светом. «Куда? Стой!» — вдруг заорала она так, что я отшатнулась. «Табурет, скотина ненасытная! Плюнь! Я сказала, плюнь!» Табурет, забыв о тапке, с удовольствием слюнявил перстень. «Отдай! Дай сюда!» Леди Травиата, присев на колени, ухватила пса под пузо, сосредоточенно копаясь пальцами в широкой пасти. «Сожрал! Мать моя ведьма лесная и священный ковен! Сожрал, негодяй!» В отчаянии она подскочила и, подхватив собаку за задние лапы, попыталась встряхнуть. «Да что вы делаете? Успокойтесь!» — вступилась я. «Ну, отдадите потом, когда оно того выйдет естественным путем. Зачем мучить животное?» Табурет вырвался из цепких рук хозяйки и спрятался за шкафом. Удивленно высунул оттуда хрюкальник и смачно облизнулся. «Каким? Когда это будет-то?» Вдруг впала в истерику она. «Да он же мне! Он же меня! Он же порвет, если узнает!» «Кто? Табурет?» Пришла очередь мне заволноваться. Следи леди Травиатой творилось что-то странное. Неужто так расстроилась из-за финской раковины? Я уже подумывала вызвать неотложку. «Какой то бурет Муж твой!» Заломив руки, воскликнула она. «Он же теперь явится сюда, туда, где кольцо. Оно мне надо?» «Лучше психиатричку и нарколога. А все этот клей виноват». Пометавшись в панике еще немного, колдунья пораскинула мозгами и вроде бы нашла решение. Отловив испуганного табурета, она буквально всунула его мне в руки. Я аж покачнулась. Псу явно пора на диету. А леди Травиата уже увлеченно рылась в шкафу. «Вот!» — она выудила оттуда поводок, прицепила его к собачьему мошеннику и вручила его мне. «Кольцо должно быть при тебе, поняла? А теперь иди отсюда!» Я и слова возразить не успела, как оказалась на улице. Нас с табуретом, так же, как и блондинку с косой, выпихнули за калитку и захлопнули дверь. Леди Травиата, Я тут же забарабанила кулаками по металлу, ожидаемо безуспешно. Мы с псом в недоумении переглянулись.